Глава 16. На удивление, вся следующая неделя прошла довольно спокойно. Не было ничего слышно о чернокнижнике. Скуратову было не до меня, так как допрос того квартала одержимых продолжался до сих пор. Но меня по какой-то причине решили к этому делу не привлекать. Видимо, все же то, что я забрал все тела демонов в качестве платы за их устранение, не всем в верхах понравилось. но и отменить уже содеянное они тоже не могли. Впрочем, работа на службу уже перестала приносить доход, который мне был столь необходим в начале создания рода. Сейчас в нашем активе хватало предприятий и акций других компаний, чтобы получать денежные средства, полностью покрывающие все расходы. Так что казна росла, пусть я это видел только в отражении банковского счета, но количество нулей в нем просто не могло не радовать. Как только Цербис стал Эрисом и его навыки в должной мере проверила Раксана, демона тоже заставили участвовать в тренировках воинов рода. Пусть мой старый призыв возмущался, но после его хвастовства о том, что он теперь может выглядеть как человек, иного выбора у него в принципе не осталось. К сожалению, он понял это слишком поздно. Людям Волкову, несмотря на то, что Роксана по всем статьям была сильнее, все же не совсем удобно было сражаться против девушки. Они на подсознательном уровне сдерживались, что прекрасно считывало в их действиях демонесса, за что постоянно и огребали от нее. Когда среди моих слуг появился Ланс, ситуация стала немного исправляться. Этого демона по праву можно было назвать мастером обороны, и пробить его защиту удавалось пока что только самому Славе. но развить успех дальше одного удачного попадания даже ему не удавалось. С Лансом была проблема иного рода. Он был малоэмоционален в бою, и это тоже отражалось на тренировках. Эльза, являющаяся главным психологом рода, чутко следила за состоянием членов рода и доложила мне об этом, чтобы я был в курсе проблемы. Она заключалась в том... что у бойцов создавалось впечатление, что они сражаются с манекеном или роботом. Настолько экономичны и рациональны были движения Ланса. В какой-то мере из-за этого люди стали думать, что его вообще невозможно одолеть, и это тоже повлияло на результативность тренировок. А вот Эрис был полной противоположностью Ланса. Демон еще не в полной мере контролировал свое человеческое тело, Но перемахнуться с желающими был никогда не прочь. Благо Роксана за короткое время сумела научить его ограничивать свою силу, а то после каждой тренировки приходилось бы срочно вызывать целителей, чтобы мои люди не умерли. Церби явно пересмотрел боевиков, так как действовал он, словно руководствовался ими. В его исполнении любой спарринг превращался то ли в кабацкую драку, то ли бой на выносливость, тут сразу и не поймешь. В любом случае Эрис эмоционально перебивал обоих демонов и давал определенный заряд энергии выступающим против него бойцам. В какой-то мере он послужил для них разрядкой, когда можно просто ударить противника в лицо кулаком, и тот, выдержав удар, ответит тем же. Таким образом, получалось, что после тренировок у Роксы Ланса к Эрису выстраивалась очередь из желающих помериться с ним силами. Что странно, но, похоже, моему самому первому призыву это доставляло определенное удовольствие, а все полученные травмы исчезали уже спустя пару часов, поэтому на следующий день он уже был готов к новым вызовам. По словам Эльзы, такой подход формировал у воинов рода вполне стабильный эмоциональный фон, да и развивались они в разных направлениях и с разными подходами, что позволяло их сделать сильнее. У Меймото тоже были небольшие сподвижки в плане тренировок его учеников, но пока демонстрировать он их успехи не хотел, считая, что этого все же недостаточно для демонстрации. Также, помимо тренировок в самом особняке, где младшие ученики были обеспечены всем необходимым, старый дух не забывал про свое дадзё, где недавно был объявлен новый набор, и в этот раз количество желающих было в несколько раз больше, так что даже пришлось проводить отбор. Благо тут уже помогали младшие ученики, которые помогли с отсевом. Можно было, конечно, взять и больше людей, но само Дадзё не располагало достаточно большим количеством помещений для этого, да и учитель был один. Так что с увеличением количества участников снижался бы прогресс отдельных людей, что не устраивало японца. Надо будет подумать о найме еще нескольких учителей, но это можно сделать позднее, тем более пока непонятно, как им объяснить, что во главе учебного процесса стоит призрак. При более тесном общении все равно стали бы слишком сильно бросаться странности в действиях Миимото. Но все это дело будущего, тем более развивать направление, связанное с дадзё, я сильно не планировал. Да и сам старый дух мечника был доволен и таким результатом. Тем более его все больше волновало мое собственное развитие, как его личного ученика, так и развитие младших учеников. Всё же они проявили определенный талант в учении меча, а с их пусть магическими способностями это может сделать из них довольно опасных противников. Вот насчет последнего я сам начал вести определенное движение. До этого в процесс обучения я не вмешивался, но Меймото подтвердил, что на данный момент они достаточно подготовлены, чтобы моя задумка не помешала их тренировкам и в итоге легла в дополнение к уже изученным основам. Как вы все знаете, вас отобрали в младшие ученики одного старого мастера. Пассаж в сторону Меймото, который благодаря материальной иллюзии Роксаны стоял тут воплоти. Так-то все ученики знали, что их обучает Дух, но ему нравилось именно присутствовать. Но критерием отбора было не только то, что вы способны идти по его пути, но и то, что у вас есть магические способности. «Это сложно назвать способностями, господин», — невесело улыбнулся Илья, твердо посмотрев на меня. «Максимум ранг послушника. С такими данными даже никуда не поступишь». Да и никто не возьмется за обучение таких недомагов. Парень бесспорно являлся среди всей двадцатки учеников лучшим и самым способным, что я уже успел проверить на деле. Но несмотря на свои лидерские позиции, характер его был сложным. Правда, не сказал бы, что это такая же проблема, скорее именно благодаря такому характеру парень-сирота смог пробиться до текущего положения. «Слугой магического рода может стать далеко не каждый мальчишка с улицы». «А вот этот и зря», — покачал я головой. «Вы все являетесь слугами рода Шуваловых, а значит, являетесь моей семьей». Под скептичный взгляд Ильи сказал я. Этот парень, судя по его досье, пережил многое, и так его было не пронять. Но участие ребята эти слова нашли соответствующий отклик. А для семьи тех, кто готов работать на благо рода, я готов на многое. Не откладывая дело в долгий ящик, я стал рассказывать ребятам основы магии и тому, как важно правильно концентрироваться на магических потоках, и то, как важно правильно концентрироваться на магических потоках, чтобы добиться как можно меньшего паразитного расхода в создаваемых конструктах. Простейшие конструкты вы способны воспроизвести собственными силами, И это вы попробуете чуть позже. Указал я на терминал, установленный сегодня утром в одной из комнат, отведенных для их проживания и тренировок. Пора ребятам сделать библиотеку, и эта комната была достаточно просторной, чтобы справляться с этой целью. Остальное оборудование установят СЭМ в течение недели, но в данный момент это было неважно. Сейчас же мы поговорим о более грубом методе использования сырой силы. Но разве при этом не увеличивается расход энергии? Недоверчиво посмотрел на меня Илья, оказавшись на удивление начитанным. Или же, что вернее, он уже пробовал что-то сделать с теми крохами магии, что есть у него. Да и разве у нас получится что-то путное? Еще до того, как принять окончательное решение об их принятии в рот, я попросил Арину проверить ребят на наличие магических сил. Пускай это и не измеритель магической энергии, Но по измененному организму уже можно понять, что перед тобой пускай и слабый, но маг, или все же простолюдин». Реакция или была достаточно хорошо натренирована, чтобы не оплошать в таком простом деле. Несколько удивленный таким подарком, он начал крутить коробку в руках. «Открывай», — улыбнулся я. «Там нет ничего страшного». Под моим внимательным взглядом молодой лидер группы мечников раскрыл коробку и достал из нее меч, с гербом рода Шуваловых в виде щита на рукоятке, которая имела возможность этот щит изъять, если не было необходимости его демонстрировать. Само лезвие было полностью серебристым, а вот его кромка была слегка красноватой. «Необычный меч», – осторожно прокомментировал парень, проверив его в нескольких позициях и покрутив то в левой, то в правой руке. «А теперь попробуй направить в него энергию, раз ты уже знаком с этим», — предложил я. «Только постарайся не выронить меч», — с небольшой долей усмешки добавил я. Не обращая на последнюю фразу внимания, но все же осторожно перехватив меч двумя руками, будто опасаясь, что он вдруг выпрыгнет у него из рук, Илья последовал совету и направил энергию в меч. «Я думал, что на это потребуется несколько попыток», но стоило только ему начать, как по кромке лезвия можно было увидеть синий ввсполох энергии. И в тот же миг он как будто бы стал слегка размытым. Продержал он такое состояние недолго и выглядел после этого удивленным и слегка уставшим. Сейчас вы все видели, что имея даже крохи магических сил, Илья смог добавить лезвию этого меча магию ветра. Да эффект не продлился долго. но ветер может усилить режущие свойства меча и в то же время послужить неприятным сюрпризом для противника», прокомментировал я произошедшее. «Но после такого я буду слишком уставшим, чтобы активно вести бой», возразил мне парень. «Верно, и спасибо, что подметил это. Еще раз похвалил я его, отчего молодой мечник посмотрел на меня с подозрением. Для этого в рукоятку встроен накопитель». в которой вы можете сливать излишки энергии. Он не слишком большой, но при должном усердии с вашей стороны энергии в нем хватит на активацию простейшего стихийного проявления как минимум на минуту. Всё, конечно, зависит от множества факторов, но это вы выясните уже на практике. Завтра каждый из вас получит такой же меч и под руководством наставника начнет изучать способы использования мечей с магией и как это может повлиять на рисунок боя. А теперь я оставлю вас на Меймото. Не дав никому задать мне вопросы, я просто покинул комнату, где старый мечник начал какую-то лекцию для своих юных учеников. Слушать его философские рассуждения у меня не было никаких сил, так что я, проще говоря, сбежал. Сами мечи мной были заказаны уже давно и доведены до ума одним из местных мастеров. который хоть и удивился именно таким требованием, как, например, вставить накопители в рукоятки мечей, но ничего говорить не стал. Мало ли придури у аристократа, лишь бы платил. Так что проблем с мечами не возникло, и я даже сделал небольшой запас, так как, думаю, ученики Миимото точно парочку из них сломают, пока не приспособятся. Постепенно из этой группы начинает формироваться именно тот отряд, который я бы хотел иметь. И только время покажет, удастся ли эта задумка или ничего не выйдет. А так на очереди еще комплекты брони, но это можно сделать чуть позже. У Ухоровы после моих крупных заказов были всегда готовы взять у меня новый и сделать это как можно в более короткие сроки. Ведь я делал довольно крупные заказы. А молодой семье при внесении такого клиента было полезно как в плане личного благополучия, так и в создании репутации среди остальных членов семьи. Ребята мне понравились еще во время нашего небольшого отдыха, так что я даже был рад использовать их в этих целях. Да и они не задавали лишних вопросов, полностью довольные суммами договоров. Последние, к моему сожалению, были крупными. Господин, «Там какая-то девушка требует вашего присутствия». Нашла меня слегка запыхавшаяся слуга, когда я поднимался из подвала. Да и угадаю. Небольшого роста и рыжая». «Все верно», — кивнула девушка. «Мне ее проводить в малую гостиную на первом этаже?» «Да, будь добра», — подтвердил я, решив, что небольшое ожидание Красновой не помешает. Тем более она сама заявилась ко мне без предварительного согласования. «Для князя это довольно непунктуальный», — вместо приветствия в своей вызывающей манере сразу заявила она. «С учетом, что мы конкретное время встречи не обговаривали, удивительно, что ты вообще застала меня на месте. Ухмыльнулся я, садясь напротив девушки». На столе между нами стоял небольшой чайник с двумя чашками и некогда полная корзинка с печеньями. «Эх, вечно на них кто-то хочет покуситься». Но это особо переплюнуло всех, изничтожив их еще до моего прихода. «Да», — удивленно посмотрела на меня алхимик и полезла за своим телефоном. «Да нет же», — возмущенно посмотрела она на меня после сверки с тем, что было на экране. «С момента нашего соглашения прошло как раз семь дней. Вот я и пришла в то же время, как мы заключили договор. Или ты платить не собираешься», — с подозрением посмотрела Краснова на меня. почему же не собираюсь я решил что легче будет не обращать на ее странности внимания только сначала необходимо проверить сами зелья вот они показала она рукой на ящик лежащий на полу рядом с ней только можно побыстрее а то у меня еще есть дела я и так у тебя задержалась фыркнула девушка произнеся это так будто это все моя вина моей команды за дверью дожидался один из слуг который уже позвал Волкова больше остальных, знакомого с зельями. Об этом я узнал не так давно, так что решил использовать его знания для экспертизы, так как иначе проверка действительно займет время. Все же зелье укрепления костей дает мгновенный результат, и для проверки способности алхимика в этом качестве не совсем подходило. Но в данный момент именно в нем я сейчас нуждался... иначе дальнейшее развитие моей гвардии застопорится. Господин кивнул мне вошедший Слава с подозрением, посмотрев на девушку, которая беззаботно пила чай и уже тянулась подлить себе еще одну порцию. «Можешь сказать, насколько хороши зелья в этой коробке?» — указал я на нее. Волков осторожно подошел к коробке и поставил ее на стол. Сняв крышку, он открыл вид на ровный ряд небольших флаконов, каждый из которых находился в своей отдельной ячейке. Сами флаконы были расположены двумя рядами, так что визуально было видно только 50 из них. Жидкость внутри них имела выраженный фиолетовый цвет с какими-то красными крупинками, которые плавали будто живые рыбки. Мужчина осторожно вытащил один из пузырьков и легким движением открыл его, прислушиваясь к звуку. После этого он понюхал зелье и все с тем же неизменившимся лицом осторожно капнул его на указательный палец левой ладони. Присмотревшись, как ведет себя жидкость при контакте с кожей, Слава растер ее между пальцами и снова принюхался и посмотрел получившийся результат на цвет. Только закончив с этими манипуляциями, Мужчина капнул одну каплю на кончик языка и тут же прислушался к своим ощущениям. "Зели очень хорошего качества, господин". Спустя минуту вынес свой вердикт Волков, на что Света закатила глаза, будто этот результат был сам собой разумеющимся. "Одно из лучших, что мне доводилось видеть по первому впечатлению, но насколько оно хорошо себя покажет, можно проверить только на практике. Спасибо, можешь идти". Отпустил я и так занятого работой мужчину. Слава слегка поклонился мне и, вновь бросив настороженный взгляд на девушку, удалился. Я готов все оплатить. И что, больше не будет никаких проверок? ехидно улыбнувшись, елейным голосом спросила Краснова. Мне лишь надо было убедиться, что это именно то зелье, что я заказывал, пожал я плечами, сохраняя спокойствие. А в том, чтобы оно было хорошего качества, Ты заинтересована больше меня. Какой будет следующий заказ и когда ждать оплаты?» Отложив чашку в сторону, по-деловому осведомилась алхимик. «Деньги придут сегодня вечером одной суммой», — хмыкнул я, смотря на нее. «А что насчет следующего заказа?» «То я хочу это». Вместо названия я вытащил из кармана сложенный вдвое листок и, положив его на стол, толкнул в сторону девушки. «Так-так». заинтересованно произнесла Света, открыв список. «И что же на этот раз? Ты кого собрался так прокачать? Пройдешь испытательный срок, и не такое придется делать», — таинственно улыбнулся я. «Хорошо», — несколько задумчиво протянула она, забирая список. «Тогда я пошла делать заказ». «Не смею задерживать», — хмыкнул я, указывая на дверь. «Ты же знаешь, что твои приходы хоть и ожидаемы, но все же меня не всегда радуют», спросил я у Константина, которого привели ко мне в гостиную. Часть особых гостей слуги уже прекрасно знали и также знали, куда их следует вести. Поэтому стоило только машине Скуратова появиться у ворот, я уже был проинформирован, а комната для разговора была готова уже через пять минут. «Да я на самом деле пришел сюда за другим». Устало выдохнул мужчина, первым делом направившись к бару. «Так, я точно ее видел тут». «Ага». В этот момент он вытащил на свет бутылку с бурбоном и два стакана, после чего поставил их на стол. «Я ее еще в прошлый раз приметил». Довольно улыбнувшись, ответил он мне. «Ты ко мне на пицце пришел?» — скептично посмотрел я на него, оценив произошедшие манипуляции. «Просто хочется расслабиться», — пожал Скуратов плечами. «Неужели нет других способов?» «Ты хоть знаешь, сколько бутылка этого бурбона стоит?» — разлив золотистую жидкость по стаканам, спросил мужчина. «Бар в доме я заполнял, можно сказать, в совокупности, и только знаю общую стоимость», — развел я руками. «Вот смотрю я на тебя и не понимаю, как ты мог жить, как простолюдин», — покачал головой Константин. Статус был другой, а с ним и запросы попроще. Теперь приходится соответствовать. «Хорошо быть богатым», — хмыкнул мой напарник и, сделав глоток, довольно улыбнулся. «Красота!» — протянул он, как только бурбон проник внутрь. «Я тоже сделал глоток, но ничего особенного в этом не нашел. Бесспорно, напиток хороший, но ничего сверхъестественного. Скорее всего, опять нагнали цену благодаря бренду и долгой выдержке». Если убрать эти компоненты, то такая бутылочка стоила бы куда дешевле. Но, как я и говорил, мой статус обязывал меня иметь, в том числе редкие виды алкоголя, чтобы предложить своим гостям. Правильный образ формируется из множества мелочей. И такие вещи тоже многие учитывают и приписывают плюсы или минусы к моему рейтингу в их глазах. Этим я пользовался во времена, когда работал в своем баре, так что не видел причин не перенести этот опыт на текущую обстановку. Насколько я помню по Екатеринбургу, твой род тоже не бедствует. Держа стакан в руке, я поболтал его и посмотрел, как ведет себя жидкость внутри. И помнится, я тогда помог твоему роду с небольшой проблемой, за которую ничего не получил. «Давай только не приплетать сюда мой род. Константин постарался сделать вид, что для него это ничего не значит, но благодушное настроение он точно потерял. «У меня с родственниками все сложно. Конечно, не так, как у тебя», — отсулитовал он мне бурбоном. «Но тоже все непросто. Рассказывать об этом долго, а у меня нет ни малейшего желания тратить на это время». «Ну а насчет долго сделал он новый глоток, довольно причмокнув. «Может, возьмешь его с меня, раз уж я член этого рода?» не, протянул я, отставив стакан в сторону и скрестив руки на груди. «Пожалуй, придержу этот актив до других времен». «И откуда у тебя вообще взялась идея брать за свои услуги не деньгами, а услугами?» Вдруг спросил мужчина. «Долгая история», хмыкнул я, засчитав попытку перевести тему в другое русло. Ну так, собственно, зачем ты сегодня приехал ко мне на самом деле? Просто хотел поговорить о деле. Сев наконец-то в кресло, ответил он. Мне не дают покоя действия чернокнижника. То, что он связан с кланом Мин, теперь хотя бы объясняет, зачем они вообще приехали в империю. Они, конечно, имеют репутацию борцов с демонами, но им хватает работы и у себя, чтобы лезть к нам, а тут сразу несколько боевых групп. Аналитики головы сломали в попытке выдать хоть сколько-то правдоподобный результат. И знаешь, как мне не нравится утаивать информацию от своих. Так узнали бы все Уксумин, раз он, судя по ее словам, приходится ей братом, пожал я плечами. Определенно издеваешься, сам же знаешь, что ее вызвали обратно в клан. А остальные экзорцисты на вопросы отказываются отвечать, ссылаясь на своих старейшин. махнул он рукой. «Так что этим вопросом занимается руководство, пытаясь получить ответы и не привести все к дипломатическому конфликту. Восходящая империя всегда была знаменита своими дипломатами, которые плетут кружево слов, явно цитируя кого-то важный изрек Константин. В общем, все сложно. Залпом допил он остатки бурбона и налил себе новую порцию». «Сразу скажу, что найти чернокнижника я все равно не могу», — предупредил я. «Да это ладно», — отмахнулся мой напарник. «Рано или поздно он все равно проявит себя. Лучше скажи, есть ли мысли по поводу того, что он тогда сказал». «Больше похоже на бред человека, фанатично верящего в свою собственную истину, которая, конечно же, никому кроме него недоступна», — саркастично произнес я. «Вот только он действует слишком продуманно для такого», – не согласился со мной Константин. «Вот мы до сих пор проверяем людей на признаки одержимости. Уже столько жалоб поступило в имперскую канцелярию на нашу работу», – вздохнул он. «И ведь из десятков опрошенных все равно находится один подозрительный, который является одержимым. А сколько мелких скелетов в шкафу мы узнали за это время? Лучше и не перечислять». Там вроде бы не так и много людей было. Это так только кажется, хмыкнул мужчина. Квартал-то для богатых простолюдинов, а многие из них оказались замешаны в не совсем законных делах, чтобы достичь такого статуса. В принципе, это и так было понятно. Но без доказательств сложно стартовать дело. А тут люди, видя такое пристальное внимание со стороны службы, сами стали все рассказывать. «Пришлось подключать другие службы и отделы, чтобы разобраться в той куче компромата, что они вывалили на нас из страха, что их могут признать одержимыми». «Так это разве не хорошо?» «Лишь отчасти», — невесело улыбнулся Константин, делая очередной глоток бурбона. «Двое одержимых так рассказали все тайны своих носителей, чтобы мы подумали, что кроме этого больше ничего нет». Поэтому людей приходится обрабатывать по жесткому сценарию, чтобы понять, где эта правда, рассказанная под страхом суда, или правда, чтобы скрыть более темные делишки. «Хорошо, хоть ты лично этим не занимаешься», — хмыкнул я. «Это единственная радость за последнее время», — согласился мужчина, почесав свою щетину. «Вот только все остальные ходят нервные, дерганные. Про начальство я вообще молчу». «Так ты что?» просто сбежал. Наконец-то я понял, почему Скуратов сегодня появился на пороге моего дома. Ну, протянул Константин, отведя взгляд. И вообще, я тут с тобой обсуждаю дела службы. Так что никуда я не сбегал, а пришел консультироваться. Вот. Жениться тебе пора, покачал я головой. Да кто же возьмется за мое перевоспитание? Рассмеялся он на это. Я гордый волк-одиночка. «А как же Ирина?» — припомнил я о женщине-ученой из НИИ, где занимались изучением демонов. «Ирина!» — мечтательно улыбнулся мой напарник, наливая уже третий стакан по счету. «Не девушка, а мечта!» «Вот и пригласил бы ее на свидание, а то только ходишь облизываться», — покачал я головой. «Точно!» — вдруг воскликнул он и, разом опустошив стакан, отсылетовал мне ополовиненной бутылкой. Дальше, уже не обращая на меня внимания, он выскочил из комнаты и понесся на выход. Ух чувствую, натворит он дел, да еще ведь и бурбон с собой забрал. Впрочем, Константин уже взрослый мальчик и должен думать своей головой. И все же забавно, впервые ко мне пришли просто выпить. Это называется дружбой?